Работа 20. Реакция. Мы оказались в просторном зале из черного мрамора с белыми прожилками. Удивительно, но кроме одного симпатичного мужчины, который изучал что-то на больших листах, подвешенных в воздухе нитями левитации, тут никого не было. ханри упал на одно колено, сжал свое напряженное горло. Тьма выступала из его тела, дрожала и растворялась в пространстве, сменяясь новой. Я испуганно позвала. «Магистр!» Не знала, кем является маг, но это наиболее вероятный статус, распространенный среди профессионалов. Тень тут же бросился к нам. Тоже брюнет, только волосы длинные и заплетены в косу. Глаза стандартно серые. «Ваше Величество, позвольте мне...» Попросил он и коснулся груди императора. «Нужно снимать ритуал сейчас же!» «Я не могу их активировать!» прорычал измененным горлом хранитель миров. «Не могу!» «Вы...» посмотрел на меня мастер ритуалов. «Леди антер представилась. «Леди антер принесите мне сумку», попросил мужчина. «Она лежит вон там!» Он указал в один из углов зала. «Сверхспособности не используйте!» Я послушно побежала к вещам с человеческой скоростью. Подхватив тяжелую черную поклажу, собралась вернуться, как вдруг тень воскликнул. «Стойте!» Замерла, только сумку обратно поставила, а то, правда, тяжелая. Перевела взгляд на Кханри. Он начал дышать легче, отпустил шею и даже поднял голову. Взгляд направлен на меня. «Печать ритуала реагирует на Леди Андр, Ваше Величество», — сказал мастер. «Чем она ближе, тем больше будут давить нити». «Они ведь не работают с ней, верно?» — спросил он и нахмурился. «Не работают», — перевел взгляд на мага-император. «Но раньше они так не давили. В чем дело?» «Не знаю», — протянул мужчина. «Мне нужно время на изучение. А пока вам либо придется находиться дальше друг от друга, либо снимать ритуал». «Снимай», — велел темный, не раздумывая ни секунды. «Ваше Величество», — удивленно произнес тень. «Снимай, а потом выясняй, сколько хочешь», — сказал хранитель миров. Одно только скажи, почему я в таком бешенстве? Но чем сильнее пытаетесь прикрыть эмоции, тем сильнее они вспыхивают, ответил тот, чьего имени я еще не знала. А почему вы вообще злитесь, вопрос уже к вам, Ваше Величество. Отлично, мрачно произнес император. Он поднял руку и голубой шар завис над ладонью. Да ее немедленно поднимись в ритуальный зал! Продолжая стоять, чуть ли не вжавшись в угол, обеспокоенно смотрела на начальника. «Что-то мне все это не нравится. Я думала ранее о том, что ему стоит вообще отказаться от этих блокирующих нитей, но снимать их из-за меня? Как-то это неправильно. Я не могу быть причиной, я всего лишь сотрудник, не настолько ценный, чтобы убирать ритуал, проведенный... Сколько там называл Аарен? Семь лет назад?» «Ну, то есть решить так, потому что сам сделал выбор одно, а из-за меня другое?» Кемноль позвал меня хранитель миров. Подняла взгляд, который успела опустить к полу. «Это Дэйо», да — указал он на вошедшего. Молодой тень поклонился и даже коротко улыбнулся. «Он проводит тебя в мою комнату. Я приду в течение часа, поняла?» «Да», — кивнула. «Иди», — велел мужчина. Отпустив ручку сумки, двинулась вдоль стены, чтобы оставаться как можно дальше от Кхаанри. Прежде чем выйти в коридор, грустно глянула на императора. «Он меня спасает, а я причиняю ему боль, хоть и не специально». Оказавшись в коридоре, вежливо поклонилась Дейо и представилась. Тень велел следовать за ним. Дороги не запомнила, занятая мыслями о том, стоит ли мне вообще продолжать работу в замке Инферно. Ведь я до сих пор не взаимодействовала напрямую с кристаллами, а только лишь доставляла хлопот. Мак опустил руку и прижал ладонь к прохладной поверхности мрамора. Защитные нити тут же активировались, прошлись волной по полу, стенам и потолку, замыкая контур. Рядом, прямо на пятую точку, опустился император Инферно. Он провел рукой по лбу и волосам, Выдохнул. Так и не избавился от привычки распоряжаться моими тенями, сказал мастер ритуалов, глядя на темного. Настолько привык к власти к Ханри. Только что был его величеством, и тут сразу к Ханри? Хмыкнул хранитель миров, оперевшись назад на руки. Да ее все равно без твоего разрешения никуда бы кем не повел. Думаешь, я не в курсе? Дело не во власти. Я не хотел, чтобы она оставалась здесь дольше и смотрела на меня такими виноватыми глазами. — Проклятые демиурги! Думал, сгорю! — Ты отвык, — произнес мужчина. — И ошибся. — В чем я ошибся? — спросил Темный. — В прошлый раз ты сказал, что ни один из конфликтующих вариантов не подходит, — начал магистр. Я же предупреждал, что ритуал в твоем случае может не оказаться снятым, а среагировать жестко. Ты уже не тень. Элементаля души не посещал, — проговорил бывший княжич. А второй вариант точно не подходит? Ага, не подходит. В той же манере хмыкнул маг, с которым они когда-то вместе учились в Цузе, теневом специализированном учебном заведении. Ты же знаешь, что забота может перетечь во что-то более личное. Это именно тот случай. «Это реакция на древние нити, наар», — твердо сказал император. «И мои эмоции не такие, они должны быть навеянными». «Кому должны?» Ехидно спросил один из редких экземпляров, который можно было назвать настоящим другом. «Бесишь», — беззлобно сказал Кхаанри. «И в мыслях у тебя, как и прежде, одна только избранная?» Задал вопрос Мак. «Конечно, эмоции не такие. Ты же под ритуалом. Он работает с леди Антр плохо, но все же работает. Думаешь, злишься из-за сбоя? Ну-ну. Снимем, поймешь. Может, сразу, может, через какое-то время. Кстати, ты в курсе, что влюбиться под этим ритуалом практически невозможно? В того, кого ты до него не знал?» И давно из ритуального зала выходил. Едко задал вопрос перворожденный. Тебе пора, уже голова не соображает. Посмотрим, что ты скажешь после. По-особому улыбнулся мастер. И вообще, что хочу, то и делаю в свой выходной. А выходной? Удивился к ханре Забыл о них. Тогда хватит фантазировать и сними с меня этот демонов ритуал. Велел темный и развалился прямо на полу. — Зря я вас с Реном познакомил, — простонал он. — Одинаково стали мне мозг выносить. — Ну, не все-то тебе об избранной думать, — поднялся тень. — Прошло более десяти лет. — Нар, ты кое-что забыл, — обманчиво ласковым голосом произнес хранитель миров. — Я сейчас крайне взбешен, поэтому сделай уже свою работу. — Ладно, ладно, — Поднял руки в жесте, сдаюсь, магистр. Но ну, ты еще вспомнишь мои слова. Нар, да иду я!